«Курильский свет. Знак беды». В июне 1956 года в штаб Тихоокеанского ВМФ поступил рапорт от капитана третьего ранга Хомякова. «В полночь я заступил вахтенным командиром на мостике. По местным стандартам погода была хорошая. Ветер 2-3 балла, облачность низкая, кучевая, видимость хорошая». Около часа ночи на мостике как-то посветлело, хотя ночь была безлунной. Стало так светло, что можно было различить отдельные предметы на палубе. И вдруг на металлических частях появилось свечение. Началось оно сверху и быстро спустилось по всему такелажу вниз. Через две минуты контуры антенн и такелажа засветились безжизненным белым светом, похожим на свет неоновых трубок. На мостике стало так светло, что можно было читать. Я запросил механика и радиста о состоянии механизмов и радиоаппаратуры. Механик доложил, что все механизмы работают нормально. Электросистемы в порядке. Радис сообщил, что из-за сильных помех неизвестного происхождения не удается установить связь с берегом. Через полчаса свечение стало слабеть и погасло. Однако радиопомехи продолжались еще несколько часов. Ни грозы, ни дождя не было ни в тот день, ни на следующий. Это необычное оптическое явление наблюдалось в районе южных Курил, и бывалые моряки называют его Курильским светом, пишет журналист Ефремов. Практически регион его наблюдения ограничен Камчаткой, Курильскими и Японскими островами, А первые сообщения о нем относятся к временам освоения русскими мореходами Аляски. В 20 веке, когда над этим регионом пролегли трассы воздушных судов, их пассажиры по ночам не раз наблюдали странное зеленоватое свечение неба над Курилами. Добро бы все ограничивалось лишь одним свечением. Но Курильский свет вел себя более агрессивно. Выходили из строя компасы на судах, Помехи нарушали работу радиосвязи и спецсредств. Интенсивные электрические разряды создавали опасность для нефтеналивных судов. В 1973 году, по договоренности между США и СССР, были проведены совместные гидрологические исследования в районе Курильских и Японских островов в зоне действия течения Курасио и Оясио. Для сравнения полученных результатов американские океанологи со своей аппаратурой плыли на советском исследовательском судне, наше — на американском. И вот когда эти суда оказались в одном районе, они испытали на себе действие курильского света. На американском судне вышла из строя регистрирующая аппаратура. Были потеряны ценные гидрофизические данные. Наша продолжала работать, но лишь потому, что в ней не использовалась сложная электроника. На американском судне в это время присутствовали журналисты, и только благодаря этому от наших верхов последовала команда привлечь специалистов и разобраться. Осенью 1973 года в поселке Долгопрудный под Москвой собрались специалисты в области физики атмосферы и атмосферного электричества. Поскольку исходным фактическим материалом были в основном рапорты моряков Тихоокеанского флота, а также военных летчиков, совещание было закрытым, а его результаты не попали в печать. Однако, когда на следующий год в Москве проходила конференция по проблемам атмосферного электричества, присутствующий на ней журналист из газеты «Труд» задал вопрос участнику совещания профессору Именитову, по поводу природы Курильского света. Профессор, оказавшись в затруднительном положении, отделался самыми общими фразами, что не помешало 13 июня 1974 года появиться в газете небольшой статье «Загадочный свет в океане». По сути дела, это было одно из первых официальных сообщений в нашей прессе о серьезных научных исследованиях, так называемых ААЯ аномальных атмосферных явлений, а само совещание в Долгопрудном было одним из первых научных совещаний по этому вопросу. Это небольшое газетное сообщение будет небезынтересно и нашим читателям. Не раз моряки и путешественники, проплывая невдалеке от Курильских островов, видели, как в ночной мгле на горизонте вдруг появлялось яркое пятно. Оно быстро передвигалось и увеличивалось буквально на глазах. Гигантский овал нередко достигал четверти мили в ширину. От него далеко вверх уходил столб света. Волшебный свет творил чудеса. Стрелка компаса начинала плясать. Волосы у людей потрескивали. Из шелка вылетали длинные искры. А некоторые предметы почему-то светились. Это явление вот уже сотни лет знакомо жителям Японии и Дальнего Востока. Его называют горящим кругом, сияющим облаком, курильским светом. Однако ученые до сего времени не могут объяснить природу таинственного явления. На самом же деле специалисты, собравшиеся в 1973 году в Долгопрудном, после долгих споров пришли к единому мнению. Во-первых, курильский свет — это не одно, а два явления общей природы. Одно из которых наблюдается на поверхности моря, а другое — высоко в стратосфере. И вызваны они вулканической деятельностью в регионе. Во время далекого извержения возникают облака интенсивно-электрически заряженного аэрозоля. Заряды на твердых частицах сидят существенно прочнее и дольше, чем на испаряющихся каплях воды. И такое сильно заряженное облако может переноситься ветром на далекие расстояния без существенной потери первоначального заряда. Но если внести в такое облако металлические проводники, резко меняющие локальную напряженность, на них тут же появляется свечение, вызванное коронным разрядом. В таком качестве как раз и выступает встреченное облаком судно. Если же скорость перемещения облака и скорость судна достаточно близки, а направления движения совпадают, эффект свечения будет наблюдаться достаточно долго. Что же касается зеленоватого свечения неба, наблюдаемого с борта самолетов, то оно тоже вызвано частыми здесь извержениями и землетрясениями, во время которых возникают аномально высокие электрические поля, сопровождаемые выбросом заряженных частиц. Эти процессы и вызывают свечение воздуха в более разряженных слоях атмосферы. Вот всего лишь три примера. 1953 год. Сахалин. Землетрясение с магнитудой, то есть с условной величиной, характеризующей энергию колебаний, 5,2 по шкале Рихтера и, как результат, свечение неба в эпицентре землетрясения над водой. 1971 год. Сахалин. Землетрясение с магнитудой 7,5. Как результат, зеленоватое свечение неба в эпицентре над водой. 1971 год. Камчатка. Землетрясение с магнитудой 7,8. Свечение атмосферы на расстоянии до 100 километров от эпицентра. Свечение неба во время землетрясений и извержений вулканов Наблюдается и над сушей. Движущиеся же полосы Курильского света характерны лишь для дальневосточного региона. Но в любом случае это свечение – знак беды.